Глава третья. О надежде. Для зарождения любви достаточно лишь малой талики надежды. Надежда может ускользнуть через два-три дня. Тем не менее, любовь уже родилась. При решительном, безрассудном, порывистом характере и воображении, развитом жизненными невзгодами, талика надежды может быть меньшей. Она может иссякнуть раньше, не убивая любовь. Если влюбленный пережил злоключения. Если он мягкого и задумчивого нрава, если он разуверился в других женщинах, если в нем живо восхищение избранницей, то никакое заурядное удовольствие не в силах будет отвлечь его от второй кристаллизации. Он предпочтет мечтать о самом сомнительном шансе когда-нибудь ей понравиться, нежели получить от обычной женщины все, что она может дать. Именно в это время, а не позже, заметьте, он даже может нуждаться в том, чтобы любимая женщина каким-то жестоким образом убила в нем надежду, и публично облила его таким презрением, которое уже не позволяет снова появляться в свете. Зарождение любви допускает весьма длительные промежутки времени между всеми этими этапами. От людей холодных, флегматичных, осторожных, оно потребует куда больше надежды, причем несокрушимой. То же самое касается и пожилых людей. Продолжительность любви обеспечивается второй кристаллизацией. в ходе которой с каждым мигом все яснее высвечивается необходимость быть любимым или умереть. После такой ежеминутной убежденности, превращенной в привычку несколькими месяцами любви, как можно вынести саму мысль о том, чтобы перестать любить? Чем сильнее у человека характер, тем менее он склонен к непостоянству. Вторая кристаллизация почти полностью отсутствует в любовных переживаниях, вызванных женщинами, которые сдаются слишком быстро. После воздействия обеих кристаллизаций, особенно второй, гораздо более сильной, равнодушные глаза перестают узнавать ветку дерева. Ибо, во-первых, она украшена совершенствами или алмазами, которых они не видят. Во-вторых, она украшена совершенствами, которые для них таковыми не являются. Совершенство некоторых прелестей, о которых говорит ему старый друг его красавица, и некая живость, замеченная в ее взгляде, также являются собой алмаз кристаллизации в духе Дель Росса. Подобные мысли, промелькнувшие вечером, заставляют его мечтать всю ночь напролет. Я назвал это эссе «Идеологической книгой». Моя цель состояла в том, чтобы указать, что хотя она и называется «любовь», это не роман, и главное, в ней нет занимательности, свойственной роману. Я прошу прощения у философов за то, что использовал слово «идеология», В мои намерения никоим образом не входило присваивать термин, который по праву принадлежит другим. Если идеология представляет собой подробное описание идеи всех частей, из которых они могут состоять, то эта книга есть подробное и скрупулезное описание всех чувств, из которых состоит страсть, называемая любовью. Затем из этого описания я делаю некоторые выводы, например, о том, как исцелиться от любви. Я не знаю, как по-гречески сказать «рассуждение о чувствах», подобно тому, как идеология обозначает рассуждение об идеях. Я мог бы попросить кого-то из моих ученых друзей придумать для меня соответствующее слово, но я и так уже чрезвычайно раздосадован тем, что мне пришлось взять на вооружение новое слово «кристаллизация». И вполне вероятно, что если это эссе обретет читателей, то они не простят мне этого нового слова. Признаюсь, я мог бы избежать его, применив свой литературный талант. Я пытался, но безуспешно. Без этого слова, которое, на мой взгляд, выражает главный феномен безумия, именуемого любовью, безумия, при этом доставляющего человеку величайшее наслаждение, какие только дано испытать на земле существам его вида, без употребления этого слова, которое приходилось бы постоянно заменять очень длинной перефразой, данное мной описание того, что происходит в голове и в сердце влюбленного человека, становится неясным, тяжелым, скучным даже для меня как автора. Чем же это стало бы для читателя? Поэтому я призываю читателя, который почувствует, что его слишком шокирует слово «кристаллизация», закрыть книгу. На мое большое счастье, я не стремлюсь иметь много читателей. Мне приятно было бы очень понравиться 30 или 40 парижанам, которых я никогда не увижу, но которых безумно люблю, даже не будучи с ними знаком. Например, некой юной госпоже Ролан, тайком читающей книгу, которую она при малейшем шуме быстро прячет в выдвижных ящиках рабочего стола своего отца. гравирующего корпус часов. Душа, подобная душе госпожи Ролан, надеюсь, простит мне не только слово «кристаллизация», употребляемое для выражения акта безумия, делающего для нас видимыми все красоты, все виды совершенства в женщине, которую мы начинаем любить, но и целый ряд слишком смелых намеренных пропусков в тексте. Остается только взять карандаш и вписать между строк пять или шесть недостающих слов. Нечаянная реплика, в которой для меня яснее проявляется нежная, щедрая, пылкая душа, или, как ее упрощенно называют, романтическая душа, по-королевски счастливой от простой радости прогуливаться вдвоем с возлюбленным в полночь в отдаленном лесу, тоже заставляет меня мечтать всю ночь напролет. Все ее поступки тотчас же приобрели в моих глазах те небесные черты, которые сразу же делают человека существом особенным, отличают его от всех остальных. Мне казалось, что я читаю в ее глазах жажду более возвышенного счастья, неосознанную грусть, стремление к чему-то лучшему, чем то, что мы находим в этом мире, ту меланхолию, что в любом положении, в которое превратности судьбы и революций могут поставить романтическую душу. Still the celestial sight for which we wish to live or dare to die. Пробуждает к небесному видению, ради которого мы хотим жить или дерзаем умирать. Последнее письмо Бьянки к матери. Фарли, 1817 год. Ради краткости и изображения внутреннего движения души, автор использует формулу «я», передавая целый ряд ощущений, не относящихся лично к нему. С ним самим не случалось ничего такого, что заслуживало бы упоминания. Он отзовется о моей возлюбленной, как о недотроге? Я отзовусь о его возлюбленной, как о девке.